Глава 3. Церемония проходила на небольшой квадратной площади возле дома Барбук. Дом героя был украшен национальным знаменем Лакуны. На белом полотнище синий навозный жук – символ самоочищения природы. Перед домом, под специально натянутым навесом, стояла невысокая эстрада с трибуной, украшенная транспарантом с латинским текстом «mens sana», Инкорпоры сана. Площадь была заполнена народом. Впереди в две шеренги стояли юноши и девушки в разноцветных спортивных костюмах. Позади празднично одетые счастливцы, получившие право присутствовать при награждении. Список допущенных на площадь составлялся лично фаном Гельбишем. Это были самые достойные и надежные граждане Лакуны. В назначенный час, ровно в полдень, Высокий чистый голос трубы возвестил начало церемонии. Под звуки национального гимна на площадь вступил отряд сакваларов. За сакваларами шел сам диктатор, в двух шагах позади третье плечо, а за ним члены совета при диктаторе. «Сана! Сана!» — загремела площадь, и диктатор сделал приветственный жест рукой. На эстраду он поднялся вместе с виновником торжества. Грон Барбук заметно волновался. Коренастый, широкоплечий, с густыми мохнатыми бровями, широким лицом, и изрытым оспой, он воплощал наиболее распространенный на севере тип крестьянина. От волнения у него на лбу, изъеденным морщинами, проступили капельки пота. Диктатор дружески протянул ему руку. Барбук неуверенно подал свою. Диктатор крепко пожал ее, и снова площадь огласилась — Приветственными криками. Все ощущали торжественность и символичность этого рукопожатия власти и народа знак их нерушимого единства. Кандар взял в руки маленькую коробочку и мельком взглянул на дочь, стоявшую у края эстрады. Выражение ее лица не понравилось Кандару. Оно не соответствовало моменту. На ее лице не было и тени той радостно умиленной улыбки которая сияла на лицах присутствующих. Снова промелькнула тревожная мысль, не оставлявшая его утром. Но диктатор умел скрывать свои чувства, и никто не заметил некоторой медлительности, с которой он раскрыл коробочку. Блеснул на солнце веселым зайчиком золотой почетный знак, и площадь замерла. Лейкандар прикрепил его к груди грона Барбука, отныне великого мусорщика Лакуны. На глазах у героя выступили слезы. Восторженно и преданно смотрел он на человека, которому был обязан самоуважением, появившимся у него после революции, почетом, окружающим его имя, и этой минутой небывалого счастья, когда сам диктатор пешком пришел вручить ему награду. Фан Гельбиш, стоявший рядом с диктатором, смотрел на лица зрителей он был доволен. Лица выражали именно то, что должны были выражать — радость и даже восторг от сознания своего участия в столь знаменательной, можно сказать, исторической церемонии своей сопричастности к великому событию. Внезапно взгляд Гельбиша наткнулся на лицо, которое показалось ему незнакомым. Незнакомец улыбался, но в его улыбке было больше иронии, чем восторга, и совсем не было умиления. Гельбиш хотел разглядеть его, но мешали самозатемняющиеся очки. Снять их значило сделать движение, нарушающее торжественность церемонии. К тому же он неожиданно потерял мелькнувшее лицо и не мог снова найти его. Кто бы это мог быть, подумал Гельбиш и решил внимательно проглядеть списки допущенных на площадь но тут он услышал голос диктатора и понял, что пропустил начало торжественной речи. «Идея, лишенная действия, мертва», — говорил Лейкандар. «Она мертва, если люди, которым она служит, не служат ей». «Идея, священная идея чистоты тела и духа, если мы отдаемся ей честно и беззаветно, возвышает нас». И чем беззаветнее мы ей служим, тем выше и чище становимся сами. Я склоняю голову перед человеком, который воплощает идеал служения идеи перед Гроном Барбуком, великим мусорщиком Лакуны. «Менс сана, инкорпоре сано». «Сана? Сана!» — грянула площадь. Заиграл оркестр, и все запели песню «Наш великий Лейкандар». Барбуку кратко взглянул на жену, стоявшую рядом с Гельбишем, и она не решалась вытереть счастливые слезы, стекавшие по ее лицу, на внучку, улыбавшуюся легкой, почти бессознательной улыбкой, и почувствовал, что счастлив. Две юные спортсменки подбежали к эстраде и протянули диктатору и Барбуку огромные букеты белых роз. Сана, сана, сана, гремела площадь. Мария смотрела на ликующую толпу, и вдруг то самое лицо, которое смутило покой Гельбиша, попало в поле ее зрения. Молодой человек в форме саквалара, с голубым погоном на плече, показался ей знакомым. Он улыбался. Но теперь совсем не так, как в тот момент, когда его заметил третье плечо. Молодой саквалар улыбался ей, Марии и она узнала его. Узнала и тоже невольно улыбнулась. Справка. Слово «саквалар» восходит к имени легендарного героя, сражавшегося против римлян и носившего имя «саквалар», хотя исторические источники не подтверждают его существование. В середине XVII века Сакваларами называли себя лакунские разбойники, грабившие на дорогах богатых купцов и совершавшие набеги на усадьбы помещиков. Среди сакваларов было заведено правило — третья часть награбленного раздавалась беднякам. Поэтому само слово «саквалар» осталось в памяти народа символом смелости и благородства. О сакваларах слагались песни и легенды, составляющие значительную часть лакунского фольклора. Среди этих легенд особенной популярностью пользуется сказание о сакваларе Торвазе и крестьянской девушке Лане об их любви и трагической гибели на виселиц. Популярность сакваларов подсказала Фану Гельбишу мысль использовать это наименование для созданных им отрядов, осуществивших революцию 19 января. Впоследствии оно было сохранено для солдат и офицеров Лакунской полурегулярной армии. Армия сакваларов насчитывает до 15 тысяч человек в регулярных частях и до 30 тысяч в так называемых «добровольных дружинах». Регулярная армия состоит из 15 отрядов гардов, по 1000 человек в каждом, во главе которых стоят гарданы. Каждый гард делится на 10 подразделений или каргов, которыми командуют карганы. Саквалары являются по существу не только армией, но и одновременно полицией и жандармерией. Это обстоятельство делает главнокомандующего армия сакваларов Фана Гельбиша самым могущественным человеком в стране, первым лицом после диктатора Лея Кандара. Ганс Фридрих Штейнер, неизвестная лакуна, Шпигель, 1962 год, номер четыре.